Глава восемнадцатая. Заботы маляра штукатуров. А маляры штукатуры Василий Башинов с Дмитрием Петровским, между тем, работали не покладая рук. «Вась, ты шефу отчеты подготовил? Ну, когда они почти как люди себя повели перед Рождеством», — уточнил Дмитрий. «Подготовил и уже даже отослал. Правда, теперь они опять скандалят? Кстати, ты не понял, почему?» — живо заинтересовался Василий. Ну, как бы это, собаку не поделили. «Чего?» — удивился Вася Башинов. «Да щенок почему-то ходит хвостом за Андреем, а Милана злится. Сам понимаешь, когда она злится, находиться в радиусе ста метров опасно для жизни, и нет бы этому чудаку щень шугануть. Так он из чувства противоречия, вредный характер-то у него никуда не делся, взял и возмутился Милкой, дескать, она ущемляет права щенка и не дает собаке правильно развиваться» ввел Петровский коллегу в курс дела. Баршинов развернул к себе монитор. «О, Милана уже и посуду бьет! Интересно, мы сможем удержать эту парочку от нанесения друг другу тяжких телесных?» Задумчиво протянул он. «Неправильно ставишь вопрос. Дрон при всех его поганых качествах на женщину никогда руку не поднимал. У него пунктик с детства, из-за его няни, которую муж бил. А вот у Миланы ничего подобного нет». Так что суть в том, а сможем ли мы вовремя спасти Андрюху от побивания кухонной утварью или чем-то вроде. «Мальчик не маленький. Сам на тигра налетел. Пусть сам и спасается». Вася пожал плечами, оригинально перефразировав известный анекдот про тещу и напавших на нее хищников. «Надо надеяться, что фатально его не пришибут, а остальное ему только на пользу будет». Флегматично заметил он, наблюдая за тем, как Милана взвешивает в руке ковшик, в котором собралась варить щенку Несси неизменную куриную грудку. Возможно, наблюдатель был прав, потому что в данный момент у Андрея явно отключилось чувство самосохранения. — Милка, ты прям как настоящая хозяйка. Кастрюльку взяла, примиряешься в мужа кинуть, — развлекался он. — Уйди лучше, — мрачно предупредила Милана. — Уйди, потому что метать предметы в цель я умею гораздо лучше, чем курицу варить. Я теннисом занималась. — А, ну, это, конечно, все объясняет, — продолжал потешаться Андрей. Скучно ему было, вот и развлекался как мог. А когда скучно, то некое мальчишество в некоторых представителях сильного пола на раз-два просыпается. Просвистевший у плеча ковшек разменувшийся с ним буквально на пару миллиметров, он проводил взглядом истинного изумления. «Ого! Да ты правда почти-почти попала! Баран, я могла бы и в лоб тебе им метнуть, только вот потом возни много, прятать тело, объяснять твоим, куда ты подевался, а самое-то главное, ребенку это видеть не нужно, испугается еще маленькая!» С превеликим достоинством ответила Милана, почему-то ощутившая себя в этот момент гораздо старше и разумнее этого вот шута Горохового. «И вообще...» «Недаром, видимо, говорят, что первые 40 лет в жизни мальчика — самые сложные». Сделанным сочувствием добавила она, вытащив следующую кастрюльку и укладывая в нее куриную запчасть. «А много ли там у тебя метательных снарядов?» — поинтересовался Андрей. Милана молча вытащила огромную пятилитровую кастрюлю и показала мужу. «Все, все, молчу, молчу!» — рассмеялся он и разумно удалился в свою комнату ловко ускользнув от абрикосового пуделька. «Вот что мне делать, а, Несси? Нет, я понимаю, чего ты за ним бегаешь. такой же нечасто увидеть можно, что вроде как человек, а ведет себя как... как гамандрил какой-то». Изливала душу Милана, в которой совершенно внезапно проснулся некий глубоко спящий инстинкт. Ей вдруг все это понравилось. Ну, кастрюльки, скалка из полированного дерева, доски, всякие взбивалки и мерные стаканчики, специи в баночках. Почему-то до сего момента ей в голову не приходило посмотреть, а что в них. А теперь Милана приволокла на кухню здоровенную подушку, уселась неподалеку от плиты, где уютно булькал бульон, и, расположив на низком столике поднос со специями, начала открывать баночки и с интересом принюхиваться к содержимому. Несси устроилась рядышком. Пыталась сунуть насишка в банки, но Милана не разрешала. Сама расчихалась от разных видов перца почему-то вдохновилась запахами карри и базилика, прикрыла глаза от удовольствия, обнаружив корицу. «А что если...» «Нет, никогда она не собиралась учиться готовить. Еще чего не хватало. Это же та самая страшная женская участь — стоять у ненавистной плиты. Сколько про это сказано-пересказано, написано и многократно повторено. Стоит только расслабиться...» и станешь готовить, готовить, готовить на ненасытного мужика». Свистом пары из-под крышки кастрюльки с бульоном вырывались зловещие предсказания людинь, человекинь и знатокинь мужской породы. К слову сказать, миланина мама готовила в охотку. Нравилась ей, да и отец иногда любил повозиться на кухне. Правда, крайне редко и только с рыбой, которую привозил с рыбалки. Так что все страшилки про готовку Милане высказали и вложили в голову в ее крутом зарубежном университете. «Ну, не знаю. Никто меня не заставляет. Самой интересно стало». Словно оправдываясь перед кем-то, сердито заявляла Милана в пространство. Смешно затявкала рядом Несси, соглашаясь с хозяйкой.